Датуровка 13. -я. Детей сложно изменить быстро. Хочется ведь скорее, сказала она моляще. Скоро только кошки родятся, настойчиво заметил Остап. Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Бабах! Мы в зале плеть в головы. Если бы дома была штукатурка, она бы точно посыпалась с потолка. Это не упал книжный шкаф, не взорвался какой-то баллон. Это просто кто-то из детей наверху так хлопнул дверью. Искренне жалко дверь, жалко косяк и замок. С такой эксплуатацией и таким отношением надолго двери не хватит. К тому же я трудился 20 лет, чтобы у меня была такая квартира, и стояли классные двери. Деньги заработал честным трудом, и начинаю закипать от того, что к тем вещам, которые я купил, дети так халатно относятся. Поднимаюсь, спрашиваю, кто из них сейчас так хлопнул дверью. В ответ искренне, широко раскрытые детские глаза, и оба говорят, это не я. говорю: "Вставайте оба, пойдём со мной". Встают недовольные, поскольку знают, что сейчас будет урок по закрыванию двери. Подходим к двери, я говорю, что дома живёт вместе с ними маленький брат, и он может отдыхать. Мне жалко дверь. И вот как нужно закрывать её. Нажимаю на ручку, абсолютно бесшумно закрываю дверь, отпускаю ручку. Предлагаю попробовать каждому из них. Они с кислыми лицами пробуют. Я поздравляю их, что у них получилось, хвалю и ухожу. Все бы ничего, но это происходит в тридцатый раз, а может быть, в шестидесятый. Они это слышали неоднократно, но периодически забываются и изо всех сил хлопают дверью. Но вы же помните, иногда дети сами не понимают, что делают, забываются. После того, как мы стали жить вместе, всем нужно было друг друга привыкнуть. К новым правилам, порядкам, стандартам. Есть ощущение, что в новой среде дети забываются и их обнуляют, как будто пришел к ним спецагент из фильма «Люди в черном» и стер все их воспоминания. И задача этот навык приобрести снова ложится на плечи родителей. А может быть, у них в другой жизни были другие двери. А может, просто никто не требовал быть аккуратнее с вещами. Неважно. Один вытирает рот рукавом. Откуда это вообще? Другой грызет ногти. А этому кто научил? Да что же это такое-то? Где ты этому научился? Не вытирай рот рукавом. Рядом стоит коробка с салфетками. Пользуйся, пожалуйста, ими. Сколько раз просить? Не грызи ногти. Не грызи ногти. Возьми у Матвея прорезыватель зубов и грызи его. Выбирай любой. А если нужно что-то теребить в руках, можешь брать любой предмет и трогать его. Одна из самых больших проблем сходил в туалет, не смыл за собой, не выключил свет и побежал дальше заниматься своими делами, чего мы только не делали. И табличку на дверь вешали: "Пожалуйста, смывайте за собой, закрывайте двери, выключайте свет". И объясняли, и лекции читали. Работает только одно. Кто сейчас был в туалете? Вернись назад и доделай всё, что не доделал. Пожалуйста, вернись в туалет, нажми кнопку слива и выключи свет. И так 50 раз, 100 раз, 150 раз, день за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Я называю это методом позитивного удятла. Каждый день тук-тук, тук-тук, тук-тук. Работает, но медленнее, чем хотелось бы. Взрослыми управлять легче, чем детьми. Можно договориться. Например, приходит к вам сотрудник в подразделение, вы ему говорите: "Дорогой друг, Давай я расскажу тебе правила, по которым мы здесь живём. Если ты готов принять, будем вместе работать душа в душу. Начнём с туалета. Бумажки выбрасываем вот в это ведро, убеждаемся, что кнопка бачка не заела и вода не течёт, кран закрываем до упора, бумажные полотенца выбрасываем вот сюда. Если ещё и раковину за собой протрёшь, будет вообще шикарно, потому что сделаешь приятно своему следующему коллеге. Пойдём дальше. Вот чайная комната. Здесь тоже есть свои правила. Из холодильника, пожалуйста, не ешь чужую еду, есть общественная, она вот здесь. А есть та, которую коллеги приносят из дома в латках. Её не трогай. Чайник и кофемашина работают вот так. Пожалуйста, проверяй, чтобы там была вода, прежде чем будешь включать. Воду нужно набирать из фильтра. У нас принято мыть посуду за собой, складывать её вот сюда, ну и так далее. Взрослый послушает, и вы пожмёте ему руку, и всё. Можно не беспокоиться. Вредить он специально не будет, если адекватный человек. А если неадекватный, вы с ним расстанетесь. Но с детьми тук-тук, тук-тук, тук-тук, тук-тук. Детей вы не уволите. По крайней мере, если вы адекватный человек. Собрались в школу, позавтракали, есть время посмотреть телевизор, поднимаюсь к ним, снова забыли выключить свет в своих комнатах. Спускаюсь, говорю, телевизор на паузу, поднимаемся, выключаем в комнате свет. Кряхтят, охуют, поднимаются, выключают. Нельзя ждать от детей быстрых результатов. Они знают, что нужно экономить электричество, сколько стоит киловатт в час, насколько дольше проживет лампочка, что в принципе нормально заботится о том месте, где ты живешь, но, блин, не выключают. забывается, заигрываются, живут в своём мире. Но наступает день, когда ты заходишь в их комнату, а на столе порядок, свет выключен, кровать заправлена, одежда сложена, в туалете тоже порядок. Ты улыбаешься и думаешь: "Какие они у меня молодцы, расслабляться рано". На следующий день может быть всё наоборот, но это уже достижение и маленький праздник. Конечно же, есть кардинальные меры. У моего друга была та же проблема: ребёнок не выключал в комнате свет, и папа решил вопрос просто: Если ты забудешь выключить в своей комнате свет, будешь за каждый такой случай отжиматься 20 раз. Хватило и 10 дней, чтобы ребенок больше не забывал. Но я считаю, что это один из вариантов наказания. А за что я наказываю, я рассказываю в отдельной главе. Хотя вполне все нормальный способ, я его не осуждаю. Просто у нас по-другому. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Позитивный дятел живет во мне и каждый раз напоминает. Поел – убери за собой тарелки. Не садись завтракать в школьной одежде. Разбери сумку после бассейна. Перед сном собери рюкзак в школу, обувь поставь аккуратно, здоровайся с консьержем, садишься в машину, постучи ногами, чтобы сбить снег, открой и придержи дверь, когда идёт мама, сделай потише телевизор, помой руки перед едой, помой руки после еды. Тук-тук, ток-тук, ток-тук. -тук. Каждый день они впитывают эту культуру по чуть-чуть, по чуть-чуть и меняются, впитывая элементы наших домашних правил без шоковой терапии. Мы с женой знаем, что для формирования некоторых привычек Детям требуется совсем не 21 день, как это принято считать, а год. Год. И мы изначально на это себя настраиваем. Дети сложно изменить быстро. Это прямо татуировка-татуировка и татуировка для меня, и для моей супруги. Баба все инстинктивно пригнулись. Дочка приехала домой и дверь это сразу почувствовала. Старшие сыновья поднимаются наверх, и я слышу, как они говорят ей: "Сейчас мы тебе покажем, как правильно закрывать дверь". И всё-таки позитивный дятел работает. Теперь он немного живёт и внутри моих детей